Глава 15. К мастерской Бобби подкатили в полном молчании. Механик вышел нас встречать из ангара, на ходу вытирая руки. Добрый день, вежливо поздоровалась я, выходя из машины и наблюдая, как мужчины приветствуют друг друга. Бобби улыбнулся мне и тоже протянул руку, которую я с радостью пожала. Твоя машина готова, поведал мужчина, провожая нас в ангар. Выровнял и заварил бампер покрасил его, заодно исправил жуткие царапины на капоте. А вот здесь, на крыле, была старая потертость. Её я тоже зашпаклевал и покрасил. Ещё проверил масло, поменял свечи. Теперь мотор мурчит, как сытый кот. Бобби улыбался в бороду, пока я изумлённо осматривала свой гольфик. Машинка выглядела как новая. Пришлось повозиться с двигателем, сообщил механик, почему-то бросив многозначительный взгляд на Рика. Что не укрылось от меня? Что? Требовательно спросила я, испытывающий, переводя взгляд с одного на другого. Заговорщики фиговы». Джессика вместо ответа осторожно начал Бобби: "У тебя машина, как вела себя в последнее время?" Видя, что я не понимаю сути вопроса, пояснил: "Не глохла ли она у тебя сама по себе? Может быть, не заводилась сразу?" А чего-то в голове сразу возникла сцена на поляне в лесу, когда Домиан бежал за мной, а я никак не могла запустить двигатель гольфика. Было дело, осторожно кивнула я. все таки я еще не доверяла Рику, а значит и его друзьям. Бобби кивнул своим мыслям. Что-то не так? Не выдержал Рик вопросительно глядя на приятеля. Механик вытащил из кармана комбинезона какую-то железяку и протянул ее парню. Рик взял ее в руку. И покрутил перед глазами, нехорошо прищурился. Может, поделишься наблюдениями? Не выдержала я. Рик перевел на меня задумчивый взгляд. Это то, что я думаю, вместо ответа спросил он у Нубби. Мастер серьезно кивнул. Я недовольна засопела. Кто-то хотел тебя убить, мрачно сообщил Рик. Вот так просто. Что? Вот это, он показал мне на кусок металла что до сих пор вертел в руках было установлено в двигателе твоего автомобиля. И я уже начала злиться. Она заблокировала бы двигатель на большой скорости, пояснил Бобби. Вот это, он показал на маленькую штучку на запчасти, вызвало бы взрыв. Офигеть, ошарашенно выдала я. Рик прищурился, особенно когда тебя все время кто-то вынуждает быстро ездить, спасаясь бегством. Как будто самому себе произнес он: Я скривилась. Как не хотелось бы это признавать, но он был прав. Я должна сказать тебе спасибо за то, что ты испортил мою машину, и нам пришлось ее ремонтировать, кисло спросила я парня. В ответ получила ослепительную улыбку. Можешь даже поцеловать меня за это. Ага, сейчас. А как я могу быть уверенной, что ты не специально все это подстроил? И вот это, многозначительно кивнула на железяку в его руках. Не твоя работа. Рик оскорбился. Да я тебя впервые увидел на той парковке. Ага, а потом совершенно случайно оказался ночью в лесу у того сарая, протянул я. Бобби в недоумении смотрел на нас. В каком сарае? спросил он. Рик, о чем она говорит? Рик бросил на него недовольный взгляд, вернул его мне и процедил сквозь зубы: "Схватив меня за руку. «Идем, я тебе кое-что покажу". Я уперлась Что-то мне подсказывало, что парень-таки не в себе, и идти с ним куда-либо может быть опасно. Но он даже не заметил моего сопротивления, приволок в маленькую комнатку в ангаре, довольно грубо толкнул меня к стене вглубь помещения. Сам остановился в дверях и стал стягивать через голову футболку. У меня отвисла челюсть. Нет, конечно, я не против посмотреть на бесплатный стриптиз, но у Рика было такое выражение лица, что мне вместо созерцания кубиков пресса захотелось спрятаться. "Иди сюда", рыкнул парень. "Ага, бегу и падаю». Я попятилась, Рик нахмурился и шагнул ближе. "Я закричу", предупредила я и уперлась рукой в стену. "Кричи, милостиво разрешили мне и приблизились вплотную". Я сглотнула ком в горле и подняла глаза на уровень его лица. Тут же напоролась на хитрющую улыбку. "Видишь, спросил этот стрептизёр недоделанный я мотнула головой вижу согласилась на всякий случай я ведь с психами лучше соглашаться хотя изо всех сил старалась как раз ничего не видеть и не смотреть он стоял так близко что я остро ощущала жар его тела губы Рика растянулись в кривой улыбке красивые между прочим губы господи зачем я смотрю на его губы я зажмурилась так спокойней почти Поэтому, когда он взял меня за руку, я вздрогнула от неожиданности и дёрнулась. "Тише", насмешливо произнёс он. "Я не кусаюсь". Распахнула глаза и сердито уставилась на него. Тем временем этот искуситель бессовестный поднёс мою ладошку и положил её себе на грудь. Руку будто обожгло огнём, но тело было какое-то согревающее, родное. "Вот здесь", внезапно охрипшим голосом произнёс Рик. "Смотри, Я завораженно перевела взгляд ему на торс. Посмотреть было на что. горле мгновенно пересохло. Под его смуглой гладкой кожей перекатывались тугие мышцы, но не это меня потрясло. На левой груди у парня горела руна. Это была не татуировка, скорее шрам. А руна точно такая же, как на моем медальоне. Клеймо, прошептал Рик, внимательно следя за выражением моего лица. Клеймо пальцы скользнули по чуть выпуклым граням рисунка. Да, кивнул он, знак принадлежности к ордену». Рыцарь, что ли, фыркнула я, лишь бы разрядить обстановку и сделать вид, что меня оно ни капельки не колышет, что он до сих пор сжимает мои пальчики и прижимает их к своей широкой груди. Уф. Охотник, просто ответил Рик. В его глазах снова начали сгущаться тучи. Я часто заморгала, чтобы избавиться от мороки. Что за орден? хрипло спросила я, все таки вырывая свою руку из стального захвата. Орден Серебряной Луны, немного разочарованно протянул парень, натягивая футболку. Я кивнула, сознанием дела, хотя ничегошеньки не понимала, перевела взгляд на выход из комнаты и обнаружила там Бобби, подпирающего дверной косяк. Мужчина внимательно наблюдал за нами от чего-то щеки опалило жаром, хотя мы ничем таким здесь не занимались. От чего должно стать стыдно? Но стыдно было. Рик, ты уверен, что надо ей это рассказывать? хмуро спросил механик. Уверен, ответил тот, продолжая буравить меня взглядом, отчего у меня покраснели не только щеки, но и уши. Это должно доказать, что ты не оборотень», – ляпнула я, кивнув на его, на футболку. Мужчины снова обменялись взглядами, от чего я сразу ощутила себя неразумным ребенком. "У оборотни не бывает шрамов и татуировок", пояснил Бобби. Я зависла. Об этом я не знала. Хотя логично, что у существ с такой бешеной регенерацией просто не может оставаться никаких шрамов. В момент обращения у человека исчезают все болезни, даже смертельно опасные. Бесследно пропадают все шрамы татуировки, словно их никогда и не было. Да что там, даже психика обращенного проходит несколько стадий трансформации, перевел мне Рик. Именно поэтому некоторые сознательно соглашаются на укус альфы. Есть даже такие, кто сами ищут стаю и просят принять в свои ряды. Меня передернуло. Это же каким надо быть отморозком, чтобы сознательно превратиться в монстра, жаждущего крови? Но ведь оборот не так охраняет свою тайну, очнулась я от размышлений. Да, но иногда они сами распространяют о себе информацию в сети, чтобы расширить стаю, огорошил меня парень. Офигеть. Ноги перестали меня держать, и я села на табурет. Бобби поставил передо мной чашку с ароматным чаем из трав. Благодарно кивнула мужчине и схватилась за нее, грея внезапно замерзшие руки. А если им не подходит кандидат, спросила я. Значит, он становится жертвой, тихо ответил Бобби. Меня затошнило. Резко отставила чашку и сделала глубокий вдох. Что ты делал в ту ночь в том лесу? спросила, внимательно за мной наблюдавшего Рика. Парень хмыкнул. Выполнял задание ордена, просто ответил он. Если честно, мне дико хотелось послать их обоих куда подальше, но любопытство пересилило. Покоя не давало руна на груди Рика. Ведь не может быть такого, что это простое совпадение. А еще жутко интересно было, что Рик делал в том самом сарай ночью. Поэтому я спросила: "Что за задание?" Отвечать мне никто не торопился. Боби сделал вид, что ему срочно надо разобрать какую-то фигню, он сосредоточенно ковырялся отверткой в одной из своих железок. Ладно, тут все понятно. Я перевела испытующий взгляд на Рика. Тот увлёкся созерцанием собственных ногтей. Понятно. Я поднялась На меня удивленно уставились две пары глаз. "Спасибо за ремонт моей машины, Бобби", вежливо произнесла я. "Сколько я вам должна?" Бобби расплылся в широкой улыбке. «Все уже оплачено, Джессика", произнес мужчина. Я кивнула. "Что ж, не буду кокетничать. Оплачено так оплачено. Мы не гордые". "Спасибо", поблагодарила механика и вышла из комнаты. Рик двинулся за мной. "Подожди", прошипел он, хватая меня за локоть. Я покорно остановилась. Пожалуйста, тихо сказал парень. Я не могу сейчас тебе всего сказать. Тот же хлопал насмешливый взгляд. Это небезопасно для тебя, продолжил он, игнорируя мою попытку воспламенить его посредством глаз. Очень мило, съязвила я. «Все?» Он кивнул. Прекрасно. Выдернула руку и пошла к своему гольфику. У меня своих проблем хватает, не стоит лезть в чужие. К счастью, ключ от машины обнаружился в замке зажигания. Я повернула его, порадовалась тому, как быстро и легко запустился двигатель, поправила зеркала, в одном из них увидела, что Рик до сих пор стоит на том же месте и продолжает наблюдать за мной. Открыла бардачок, выудила оттуда солнцезащитные очки, надрузила их на нос и почувствовала себя защищенной от клубящегося взгляда серых глаз. Начала сдавать задом, осторожно выезжая из недр ангара. Джессика услышала, остановилась и даже голову повернула. Рик спешил к моей машине. "Я тебя очень прошу", быстро заговорил парень. "Будь очень осторожна сегодня". "Буду", безразлично пообещала я. "Не выходи из дома", добил меня Рик. Я все таки повернулась и посмотрела ему в глаза, даже очки спустила на нос. "Хорошо, не выйду". Кажется, он мне поверил. "Обещаешь?" прищурился он. Обещаю, совершенно серьезно ответила я. Вот вернусь домой и не буду выходить. Рик облегченно выдохнул и отступил, а я наконец смогла выехать на улицу. Конечно, домой ехать я не собиралась, ведь сегодня полнолунье. У меня еще полно дел. Вскоре я свернула на улицу, ведущую к дому дяди Стэнли.